Мне было бы больно обидеть вас, мистер Гаппи, сказала я, вставая и берясь за шнурок от звонка. Как впрочем и любого другого правдивого человека. И я не могу отнестись пренебрежительно ни к какому искреннему чувству, как бы неприятно оно ни проявлялось. Если вы действительно хотели убедить меня в вашем добром мнении обо мне, пусть не своевременно и неуместно я все же нахожу, что мне следует вас поблагодарить. Мне нечем гордиться, и я не гордая. Надеюсь, — добавила я, не зная хорошенько, что говорю, — вы сейчас же удалитесь, забудете о том, что вели себя совершенно неразумно, и займетесь делами господ Кенджа и Карбая. Полминуты, мисс, — — воскликнул мистер Гаппи, останавливая меня, когда я потянулась к звонку. «Значит, все это не послужит мне во вред?» «Я никому ничего не скажу», — ответила я. «Если только вы сами не подадите мне к этому повода». «Четверть минуты, мисс. На случай, если вы передумаете, когда угодно, хотя бы в далеком будущем, неважно» ведь мои чувства все равно никогда не изменятся. Если вы иначе отнесетесь к моим словам, особенно насчет того, чего бы я ни сделал для вас, запомните адрес. Мистер Уильям Гаппи, площадь Пента-Плейс, дом 87. А в случае моего переезда или кончины от погибших надежды тому подобное, Пишите в адрес миссис Гаппи, Олд-Стрит-Роуд, дом 302. Я позвонила, вошла горничная, а мистер Гаппи положил на стол свою визитную карточку и удалился с горестным поклоном. Когда он уходил, я подняла глаза и снова увидела, как он уже на пороге, оглянулся и посмотрел на меня. Я просидела в столовой еще час или больше, подводя итоги записям в книгах и счетам, и много успела сделать. Потом привела в порядок свой письменный стол и разложила все по местам. И была так спокойна и бодра, что мне даже казалось, будто я окончательно выбросила из головы этот неожиданный эпизод. Но, поднявшись в свою комнату, я, к собственному удивлению, Рассмеялась, потом, к еще большему удивлению, расплакалась. Словом, я немного поволновалась, как будто в моей душе задели какую-то чувствительную струнку, связанную с моим прошлым, задели так грубо, как этого еще не случалось ни разу с тех пор, как я зарыла в саду свою милую старую куклу. Глава 10. Переписчик судебных бумаг. На восточной стороне Канцлерской улицы, точнее в переулке Кукскорт, выходящем на Карсетер-стрит, торговец с канцелярскими принадлежностями, мистер Снегсби, поставщик блестителей закона ведет свое дозволенное законом дело. Под сумрачной сенью Кукскорта, почти всегда погруженного в сумрак, мистер Снэксби торгует всякого рода бланками, потребными для судопроизводства, листами и свитками пергамента, бумагой, пищей, почтовой, вексельной, оберточной, белой, полубелой и промокательной, марками, канцелярскими гусиными перьями, стальными перьями, чернилами, резинками, копировальным угольным порошком, булавками, карандашами, сургучом и обладками, красной тесьмой и зелеными закладками, записными книжками, календарями, тетрадями для дневников и списками юристов, бичевками, линейками, чернильницами, стеклянными и свинцовыми, перочинными ножами, ножницами, шнуровальными иглами и другими мелкими металлическими изделиями, потребными для канцелярий, словом, товарами столь разнообразными, что их не перечислить. И торгует он ими с тех пор, как отбыл срок ученичества и сделался компаньоном Пеффера. По этому случаю в Кокскорте произошла своего рода революция, Новая вывеска, намалеванная свежей краской, и гласившая «Пеффер и Снегсби, заменила старую с надписью «Пеффер», только освещенную временем, но уже неразборчивую. Потому неразборчивую, что копоть, этот плющ Лондона, цепко обвелась вокруг вывески с фамилией «Пеффера», И прильнуло к его жилищу, которое словно дерево сплошь обросло этим привязчивым паразитом. Самого Пеффера теперь в Кукскорте не видно. Да и нечего искать его здесь, и вот уже четверть столетия, как он покоится на кладбище Сент-Эндрю, близ Холборна, под грохот-подвод и наемных карет, раздающиеся весь день и половину ночи, и подобной реву громадного дракона. Если в те часы, когда дракон спит, мертвец и вылезает проветриться, если он и гуляет по кукскорту, пока его не заставят вернуться на кладбище кукареканья жизнерадостного петуха, который почему-то, интересно знать почему, неизменно предчувствует рассвет, хотя обитает в погребе маленькой молочной на Карсетер-стрит, а значит, не может иметь почти никакого представления о дневном свете, если Пэффер и навещает когда-нибудь скудно освещенный Кукскорт, чего ни один владелец пищебумажной лавки не может категорически отрицать, то он приходит незримо, никому не мешая, и никто об этом не знает. Когда Пефер еще не отжил своего срока, а Снегсби семь долгих лет отбывал срок ученичества, у Пеффера в той же пищебумажной лавке жила его племянница, низенькая, хитрая племянница, перетянутая, пожалуй, слишком туго и с острым носом, напоминающим о резком холоде осеннего вечера, который тем холоднее, чем он ближе к концу. Жители Кукскорта поговаривают, будто маменька этой племянницы, побуждаемая слишком ревностной заботливостью о том, чтобы фигура ее дочки достигла совершенства, с детских лет шнуровала ее сама каждое утро, упершись своей материнской ногой в ножку кровати для большей устойчивости. А еще говорят, будто она заставляла дочь принимать целыми пинтами уксус и лимонный сок, каковые кислоты, по общему мнению, ударили в нос и характер пациентки. Но какой бы из многих языков молвы не породил эти вздорные слухи, они либо не дошли до ушей юного Снегсби, либо он пропустил их мимо ушей, а, возмужав, посватался к обольстительному предмету этих слухов, получил согласие, и заключил два союза сразу — и брачный, и коммерческий. Итак, мистер Снегсби, и племянница покойного Пеффера совместно проживают теперь в Кукскорте, переулке, выходящем на Карсетер-стрит, и племянница по-прежнему дорожит своей фигурой. Да и как не дорожить? Ведь эта фигура, правда, быть может, и не всем по вкусу, но бесспорно должна считаться драгоценной, хотя бы потому, что она так миниатюрна. Мистер и миссис Снегсби, как муж и жена, считаются единой плотью и кровью, а, по мнению их соседей, и единым голосом. Этот голос, впрочем, звучащий из уст одной лишь миссис Снегсби, частенько слышен в Кокскорте. Мистера Снегсби же почти совсем не слышно, ибо чуть не все, что он хочет сказать, говорит за него своим сладостным голосом миссис Снегсби. Это смирный, лысый, робкий человек с блестящей плешью и крошечным пучком черных волос, торчащим на затылке. Он склонен к уступчивости и к полноте. Поглядите на него, когда он стоит на своем пороге в кукскорте, одетый в серый рабочий сюртук с черными калинкоровыми нарукавниками, и созерцает облака, или когда он стоит в своей полутемной лавке с тяжелой плоской линейкой в руках и разрезает пергамент ножницами или ножом в обществе двух своих мальчиков-подмастерьев. Поглядите на него только, сразу скажете, что это исключительно скромный, непритязательный человек. В такие часы из-под пола, на котором он стоит, словно из могилы визгливого призрака, метущегося в гробу, нередко раздаются крики и вопли, испускаемые тем самым голосом, о котором говорилось выше. И когда звуки эти становятся необычно пронзительными, мистер Снегсби говорит своим подмастерьям «Должно быть, это моя крошечка!» Распекает гусю, уменьшительное имя, упоминаемое в подобных случаях мистером Снегсби, не раз возбуждало остроумие кукскортовцев, отмечавших, что имя это больше подошло бы к самой миссис Снегсби, которой столь крикливо, что ее закономерно и очень метко можно было бы прозвать Гусыней. Однако это имя принадлежит, и если не считать жалования 50 шиллингов в год, до крошечного сундучка с тряпками, является единственной собственностью некой тощей молодой девицы из работного дома, как полагают, ее крестили Августой, которая еще подростком была взята на воспитание, а точнее на прокат или в аренду, одним добродушным благодетелем, обитающим в Тутинге, и, значит, несомненно, росла и развивалась в самых благоприятных условиях, но, тем не менее, подвержена припадкам. А почему этого, Приходский совет никак не может понять. Гуси года 23-24. Но выглядит она на добрых 10 лет старше. Жалование получает ничтожное из-за своего необъяснимого недуга и так боится вновь попасть в лапы своего бывшего покровителя, что работает без передышки, кроме как в те часы, когда лежит, уткнувшись головой в бадью, в помойное ведро, в котел, в блюдо, приготовленное к обеду, словом, в то, что было поблизости, когда ее схватило». Ею довольны родители и опекуны подмастерьев мистера Снегсби, ибо нечего бояться, что она внушит нежные чувства юным сердцам. Ею довольна миссис Снегсби, которая всегда имеет возможность улечить ее в какой-нибудь оплошности. Ею доволен мистер Снегсби, убежденный, что держит ее у себя только из милости. В глазах же Гуси Жилище торговца канцелярскими принадлежностями — это храм изобилия и блеска. Маленькую гостиную наверху, с которой, если можно так выразиться, никогда не снимают попельоток и передника, иначе говоря, чехлов, Гуся почитает самой роскошной комнатой во всем христианском мире. Вид, открывающийся из окон этой гостиной, с одной стороны на кукскорд, И даже на кусочек Карситор Стрит, а с другой на задний двор судебного исполнителя Ковинса, кажется, гуси, не имеющим себе равных по красоте. Висящие в этой гостиной написанные и очень густо написанные, масляной краской портреты мистера Снегсби, взирающего на миссис Снегсби, и миссис Снегсби, взирающие на мистера Снегсби, в ее глазах все равно, что шедевры Рафаэля или Тицана. Итак, Гуся все-таки получает кое-какую награду за многие свои лишения. Мистер Снегсби предоставил миссис Снегсби ведать всеми теми их делами, которые не имеют отношения к таинствам его торгового предприятия. Она расходует деньги по своему усмотрению бронится со сборщиками налогов назначает время и место воскресных молений, контролирует развлечения мистера Снегсби и не желает признавать себя ответственной за провизию, которую выбирает к обеду. Поэтому ей завидуют жены во всем околотке, то есть, по обеим сторонам канцлерской улицы на всем ее протяжении и даже за ее пределами, на Холборне. И жены эти. Во время всех домашних сражений обычно просят своих мужей заметить, как отличается их жен-положение от положения миссис Снегсби, а также их мужей, поведение от поведения мистера Снегсби. Молва, которая словно летучая мышь, вечно носится над кукскортом, шмыгая из окна в окно утверждают, будто миссис Снегсби ревниво и въедливо любопытна. А мистера Снегсби она изводит так, что ему порой приходится бежать вон из дому, и, обладая он хотя бы мышиной храбростью, он бы этого не потерпел. Говорят даже, будто жены, которые ставят его в пример своим своевластным мужьям, сами в глубине души смотрят на него свысока. А больше всех его презирает некая госпожа, чей господин и повелитель не без основания заподозрен в том, что он иной раз учит свою супругу, причем орудием этого учения служит ему собственный зонт.